Мюррей хмыкнул, и еще почти сотню ярдов они прошли в молчании, прежде чем он продолжил разговор, как будто в нем не возникало паузы. «Так что, когда я нашел тебя в болоте, то знал, кто ты. Кстати, я не напомнил тебе тогда поблагодарить меня за спасение твоей жизни».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 «Упадёшь, и я обойдусь бездохлой пантеры», – пригрозил Уильям, схватив Мюррей за бедро попытки попытке удержать седле. «О, Боже, он так и пышет жаром, и это чувствуется даже сквозь кожаные штаны». Невзирая на затуманенное сознание, Мюррей заметил его реакцию. «Ты перенёс жар, я тоже перенесу, не волнуйся».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 «А ты не думал, что я мог узнать о тебе многое, пока ты бредил в лихорадке несколько дней?» «Нет, не думал. Я не думаю, что узнаю многое о тебе к тому времени, когда отвезу до Фрихолда. Может, узнаешь больше, чем думаешь?» «Стой, меня тошнит. Эй!» Мул послушно остановился, хотя ему не нравилось то, что происходит за его головой. И он бочком пошел по кругу, пытаясь сбежать от этих странных звуков и запахов. Уильям дождался, пока всё закончится, и молча передал мюрею фляжку. Мюрей осовшил ее и вернул. Руки его тряслись, и Уильям заволновался. «Остановимся, как только я найду воду», – пообещал он, – «сядешь в тенечке. Шляп у них не было. Уильям свою спрятал вместе с мундиром под кустом еще в той роще. Мюррей ничего не ответил, но еще не бредил, но уже, похоже, разговаривал мысленно. «Я, быть может, знаю тебя не так хорошо, зато Рэйчел знает», – вслух сказал он.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 Нет, не должен. Я тоже спас эту дурацкую жизнь. Я спас вас обоих от того маньяка с топором в Филадельфии, как его там, Бак. Мои криты. Спустя какое-то время Мюрей снова поднял голову и сказал: "Сомневаюсь". Глава 91. Счёт Джейми проводил Греев до порога и вернулся с чувством мрачного удовлетворения на лице. Смеяться было больно, и я просто улыбнулась. «Твой сын, твой племянник, твоя жена!» – сказала я. «Фрейзер Грей, 30 Он озабоченно посмотрел на меня. Но потом впервые за последние дни Его лицо расслабилось Тебе стало лучше Он подошел ко мне Встал на колени и поцеловал Скажи еще какую-нибудь нелепицу а. Он тяжело опустился на табурет И облегченно вздохнул Знаешь Не представляю Как я буду кормить тебя без денег Без офицерского чина Без какой-либо профессии Но уж как-нибудь прокормлю «Да уж, так и без профессии. Назови хоть что-нибудь, чего ты не умеешь». «Петь?» «Точно! А кроме этого?» Он положил руку на колени и критически посмотрел на искалеченную правую кисть. «Вряд ли я смогу заработать на хлеб фокусами или карманничеством, не говоря уж о переписывании бумаг. Тебе не нужно писать». «У тебя есть печатный станок по имени Бонни?» «Верно, есть!» Его глаза загорелись, но сейчас она в Уилмингтоне. Ричард Белл позаботился о том, чтобы станок на корабле перевезли из Эдинбурга, и теперь, наверное, дожидался, чтобы вручить его владельцу, когда тот объявится. «Мы заберем ее, а потом...» Я осеклась, не желая сглазить будущее долгосрочным планированием. Времена сейчас неспокойные, никто не знает, что принесет новое утро. Я взяла Джейми за руку. Но сначала тебе нужно отдохнуть. Ты выглядишь так, будто вот-вот умрешь. А такой нелепица говорить не нужно, Джейми засмеялся и тут же широко зевнул. «Ложись», – решительно сказала я, – «поспи хотя бы до тех пор, пока лейтенант Бигсби не принесет еще сыра». Американская армия отошла в Инглиштален, находящийся в семи милях отсюда, всего в часе езды верхом. Англичане свернули лагерь и куда-то ушли. Но по дорогам все равно бродили люди, ополченцы, чей контракт с армией окончился, возвращались домой. Джейми лег на тюфак, почти не протестуя, верный признак того, как сильно он устал. И тут же уснул. Ей сама еще была слаба и быстро уставала даже от такой малости, как «Визит Греев», И потому легла и уснула, просыпаясь от малейшего шума. Однако Джейми спал крепко, и я с легким сердцем слушала его тихое, размеренное сопение. Кто-то постучал во входную дверь внизу, и я, проснувшись, сонно подняла голову с подушки. «Эй, есть кто-нибудь в доме?» – раздался крик у двери. Я сразу же насторожилась. Я знала этот голос. Джейми еще спал, свернувшись, как ежик, мучительно медленно. Я спустила ноги с кровати. До окна было всего два шага, но я преодолела их с осторожностью, будто старая черепаха, и, не выпуская из рук спинку кровати, навалившись на подоконник, я посмотрела вниз». Во дворе стоял красивый гнедой мул. Поперёк его седла лежало полуобнажённое мужское тело. Яхнуло. Боль тут же усилилась, но я осталась стоять. Лишь сильно прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. На мужчине были штаны из оленей кожи, а в длинных тёмных волосах красовались два грязных индюшачьих пера. «Иисус, твою Рузвель Христос!» Процедила я сквозь стиснутые зубы. «Молю тебя, Господи, лишь бы он...» Ответ на мою молитву пришел раньше, чем я ее окончила. Дверь снизу открылась, и из дома вышли Уильям и лейтенант Маккен. Они сняли Йену Смула, закинули его руки себе на плечи и унесли в дом. Я повернулась, машинально потянувшись к медицинской сумке, и чуть не упала, но успела схватиться за спинку кровати. Однако при этом я невольно застонала, и Джейми тут же приподнялся и обвел комнату диким взглядом. «Все хорошо», — сказала я, расслабляя мускулы живота. «Со мной все в порядке. Там ен Он вернулся». Джейми вскочил на ноги, потряс головой и кинулся к окну. Он напрягся, и я, держась за бок, подошла к нему. Из дома вышел Уильям и подошел к Муллу. Одет он был в довольно грязную рубаху и штаны. Солнце зажигало в его каштановых волосах рыжие искры. Миссис Маккен сказала ему что-то от двери, и Уильям обернулся. Я не издала ни звука, но он все-таки взглянул вверх и застыл. Джейми тоже замер. Не изменившись в лице, Уильям повернулся к молу, сел в седло и уехал. Джейми выдохнул. «Давай я отведу тебя в постель, Саксоночка», – тихо сказал он. «Мне нужно найти Дэнни и попросить его осмотреть Яна». Глава девяносто вторая.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 Вкуснее он ничего не пил. И особую прелесть этому придавало то, что Рэйчел поддерживала его голову. Его начало поташнивать. Иен не хотел останавливаться, но Рэйчел убрала чашку. «Чуть позже дам еще», – пообещала она. «Тебе нельзя пить слишком много или слишком быстро, иначе тебя стошнит». «Мы без того нам мучились»,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 «Это тетушка Клэр перевязала мою руку». Рэйчел посмотрела на него и нахмурилась. «Твоя тетя больна. Помнишь, я говорила тебе, что ее ранили. Подстрелили в бою». «Нет». Ян смутился, он не помнил ни того, что происходило в последние два дня, ни битвы. «Что? С ней все хорошо?»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 Откуда-то донеслось равномерное звяканье. Поначалу Йен принял это за слуховую галлюцинацию, но звук вдруг оборвался, сменившись ругательством. «Что? А где мы?» – спросил Йен, ощутив в себе достаточно сил, чтобы еще раз осмотреться. Они находились в небольшом хлеву. Пахло свежим сеном и тёплым коровьим навозом, однако коровы сейчас здесь не было. а Айен лежал на охапке сена, покрытый одеялом. «Это место называется Фрихолд», – пояснила Рэйчел. «Сражение произошло неподалёку. Вашингтон и его армия бежали в Инглиштаун, но местные жители дают приют многим раненым.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 И что во имя всего святого она тебе сделала?» Иен удивлённо моргнул, испытывая при этом облегчение. «Да, именно это ему привиделось. О, Боже! Облегчения как не бывало. Что я говорил?» – стревоженно спросил он. «Если ты не помнишь...»